И просто ходил следом, но Инна говорила, что им пропитан весь дом. Когда мы ничего не нашли, я предположил, что запах исходит откуда-то снаружи. Надев халаты, мы вышли из дома. Но тут Инна сказала, что запах исчез. Мы сделали вокруг дома полный круг, но никакого запаха не почувствовали. Когда же мы вновь оказались внутри, он стал опять таким же сильным. Это случалось еще несколько раз, и всякий раз мы безуспешно обыскивали дом. Сначала запах чистящей жидкости чувствовала только Инна. Но однажды ночью я тоже его уловил. На следующий день я буквально перевернул вверх дном весь дом, но опять ничего не нашел. Через две недели после того, как Инна впервые почувствовала запах. Чистящей жидкости она ощутила запах одеколона, что было для нее весьма неприятно, поскольку она вообще не выносит никаких запахов и поэтому не пользуется ни одеколоном, ни духами. Мы снова встали и обыскали весь дом. С обычным результатом. Поскольку сам я не чувствовал никакого запаха одеколона, то предположил, что это возможно, Так благоухает мой лосьон после бритья. Нет, возразила Инна, тот пахнет по-другому. После этого она еще несколько раз просыпалась среди ночи от запаха одеколона. Это всегда один и тот же аромат, говорила она, но им пахнет только в спальне. К сентябрю Инна уже сильно ослабела. По ее словам, она чувствовала себя так, будто кто-то вытягивает из нее энергию. Сказывались и частые ночные пробуждения от странных запахов. Решив, что нужно немного отдохнуть, Инна уехала на неделю к сестре. Оставшись в доме один, я тоже начал просыпаться от странных запахов. На вторую ночь после отъезда Инны я проснулся от запаха, свежевыглаженные одежды, хотя в последние дни никто в доме не гладил. Встав с постели, я снова обыскал дом и обнаружил, что сильнее всего пахнет возле веранды. Тем не менее, самого источника запаха я так и не обнаружил. На следующую ночь я вновь ощутил запах чистящей жидкости. На сей раз я даже не стал искать его источник, решив, что это бесполезно. После этого, вплоть до возвращения Инны, я каждую ночь просыпался или от запаха чистящей жидкости, или от запаха свежевыглаженного белья. По приезде Инны мы оба в первую же ночь проснулись от запаха одеколона. Этот запах я почувствовал впервые. Сильнее всего он был над самой постелью. а в углах комнаты становился слабее, словно кто-то, надушенный одеколоном, смотрел на нас, стоя над кроватью. Мы оба спим очень чутко, поэтому, когда некто или нечто к нам приблизилось, сразу же проснулись. Решив, что произошло нечто в этом роде, мы решили не обращать внимания на происходящее и снова легли спать. Думаю, именно это обстоятельство взбесило нашего духа и побудило его к последующим действиям. Однажды ночью, когда мы уже погасили свет, но еще не легли спать, и, сидя на кровати, о чем-то вяло разговаривали, Инна вдруг вся напряглась от страха. С ее стороны кровати можно было видеть висящее в гостиной зеркало, в котором в тусклом... В цвете уличного фонаря отражалось все помещение. С моей стороны кровати зеркала не было видно, но Ина смотрела на него с ужасом. «Кто это? Что это?» Схватив меня за рукав, завизжала она. После того, как я ее немного успокоил, она рассказала о том, что видела. Когда она взглянула в зеркало, посреди гостиной внезапно появилась фигура пожилой женщины, Нет, она была ей совершенно незнакома и даже отдаленно не напоминала кого-нибудь из ее подруг или родственниц. Собравшись с духом, Ина снова взглянула в зеркало, но видение уже исчезло. Встав с постели, мы снова обыскали весь дом и, конечно, ничего не нашли. Все двери и окна были заперты. Но на том месте, где Ина видела привидение, Стоял стойкий запах уже знакомого нам одеколона. На следующий день к нам приехала дочь Инны, застав свою мать в весьма расстроенных чувствах.